и модели из тех же гробниц извлеченные. Строя судно, Хердол стремился к возможно большей точности реконструкции. Мачту полузакрывает парус, он тугой, чуть лиловый, из ткани, выделанной по древнему способу, и эмблема на нем тоже древняя, оранжевый диск, олицетворение Ра, божества Солнца. Под нижней, шкаторенной парусы, в полутора метрах от нас, Поперек дощатого Стила почти от борта до борта, ящик-клетка, в которой кудахчут куры, наш живой провиант. Весьма вероятно, что и на древних судах стояли такие ящики. А вон того ящика, поменьше, там наверняка не имелось. В нем бензиновый моторчик для генератора рации. Рация и РА совместимы ли? Да, мы не во всем последовательны. «Мы храним воду в допотопных амфорах, но и в канистрах тоже. Мы плывем на папирусе, но у нас есть радиостанции, кинокамеры и антибиотики». Тур знал, чем рискуют, нарушая каноны абсолютной стилизации. Он предвидел наскоки тех, для кого наш поход — нечто вроде костюмированного действия, и неоднократно говаривал, полушутя полугрустно. «Погодите, нам еще скажут, как говорили после кантики». Ваше плавание удалось потому, что на борту был примус. И все-таки он взял примус, как и многое другое, не существовавшее в эпоху фараонов, взял, игнорируя сновов и злопыхателей. Не до декорации нам, ни к чему, и я через океан на папирусной лодке, еще и тренироваться в добыче огня трением. Вообще реконструировать исчезнувшую цивилизацию — дело тонкое, противоречивое, тут есть... Неожиданные оттенки, например, те же канистры, с одной стороны, взяв их, мы допускаем явный анахронизм, а с другой, они точно так же естественны для нас, как для древних, бурдюки. Нас раздражает привкус воды из бурдика. но нашего древнего предшественника не меньше раздражал бы запах полихлор-винила. Всякой эпохи свое, и если мы хотим воссоздать психологический статус древних мореплавателей – Мы как раз не должны избегать пользования предметами для нас обычными. Разумеется, в должных пределах, не ставя себя в заведомо выгодное положение, вот тогда опыт потерял бы смысл. Кое-какую дань декорации мы все же отдали. Помнится, когда еще тот первый раз был готов, тур устроил фараоново действо В лощину за пирамидами к стапелю приехали 500 студентов-спортсменов. Студенты впряглись в канаты, и после многочисленных переговоров, споров и перестроений ударил барабан, в такт его громовым ударом канаты натянулись, и Рапа полз по каткам, подложенным под платформу, а катки двигались по рельсам из деревянных балок. Так передвигали тяжести при хиопсии Надо сказать, что все это происходило не столь стройно и гладко, как изображено на фараонских рельефах. Неразбериха была жуткая, и я тогда впервые увидел Тура злым. Организовать спортсменов оказалось чрезвычайно сложно. Каждый тянул в свою сторону, словно ожила крыловская басня о лебеде, раке и щуке. За три 4 часа лодка сдвинулась метров на пять. Съемочные камеры упоенно жужжали, а именитые гости под аплодировали. Потом студентов распрягли, посадили в автобус и отправили с благодарностью обратно в Каир, а к лодке подошли два тягача, до того скромно дремавшие в сторонке. Тягачи без шума моментально вытащили рано шоссе и втянули на площадку автоприцепы. «Нет, мы не перевоплощаемся в древних. Мы испытываем мореходность и живучесть их судов, и только». И когда Карло, готовясь к киносъемкам, раскладывает нам на тарелке зелень и фрукты, мы понимающе гмыкаем «экзотический кадр» и знаем, что минутой позже, отложив аппарат, тот же Карло досыта накормит нас вполне современными фабричными макаронами. Кстати, примусы, которыми недруги попрекали Тура, не выдерживают критики, они маломощны, непрочны, Ручки регулировки пламени уже отворились, горело крайне мало, чтобы вскипятить воду для супа нужен час, вряд ли и древним приходилось ждать дольше. Но продолжим экскурсию. Итак, мы сидим на самом носу, над нами канат, идущий к мачте, и чуть дальше громада паруса, а под ней, перегораживая палубу, ящики с курами и бензомотором.